Глава 27. Не на маршруте. Автобусы с такой табличкой иногда проезжали мимо, пока Ари ждал на остановке в годы учёбы. Он много ездил на автобусе, когда после смерти родителей переехал к бабушке. Делал всё, чтобы быть самостоятельным, хотя при жизни родителей ему не приходилось ни о чём заботиться. Иногда он размышлял об этом парадоксе. Автобус был не на маршруте, однако ехал мимо. направляясь в какой-то пункт назначения. Последние месяцы он чувствовал себя именно так. Дел достаточно, он всегда чем-то занят, но никакой цели нет. Кристина была его компасом. Так почему он чёрт возьми её отпустил? А что слышно о Кристине? Вы хоть иногда пересекаетесь? Услышать ответ Ари не хотел, но не устоял перед искушением спросить. Они сидели в старом Volvo Натана. Машина уже давно должна была развалиться, но, похоже, все еще великолепно ездила. Натан ответил не сразу. «Да, иногда встречаемся за кофе. У нее все хорошо». Он сосредоточенно смотрел на дорогу, явно не желая распространяться о делах Кристины. «Все еще свободно, говорят». Ари постарался сделать вид, что ему все равно, но у него это не получилось. «Говорю же, у нее все замечательно». «Ты вообще о чем?» Неожиданно ощетинился Ари, но тут же извинился. «Встречается с каким-то типом», — резко сказал Натан. «Раз уж тебе непременно нужно знать. Ни для кого не секрет, что ты по-прежнему в нее влюблен. Но тебе надо забыть о ней. У тебя сейчас и без нее есть о чем подумать. Мертвый мужчина. Или уж не знаю, кто там еще». «Не тебе решать, о чем мне думать, а о чем нет», — крикнул Ари во все горло. Затем сделал глубокий вдох и, и постарался взять себя в руки. «Прости», — пробормотал он себе под нос. «Тебе нужно с этим справиться», — дружелюбно сказал Натан. «На ней свет клином не сошелся. Неужели в Сиглу-Фьердюре нет симпатичных девушек?» «Есть, к сожалению». Ари сразу же подумал о Бугле. Больше всего он жалел, что просто не переспал с ней, когда представился случай. «Да». Эта чёртова измена была почти платонической, но тем не менее разрушила их с Кристиной отношения. Это всё равно что быть осуждённым за то, что надкусил запретный плод, когда наказание за то, что ты его съел, было бы таким же. И кто этот тип? Кто чёрт возьми этот тип? Хотелось задать ему вопрос, но он сдержался. Я его никогда не видел, но она о нём хорошо отзывается. Они познакомились на гольфе. он старше нас, потерял жену. Никогда не понимал, что женщины находят в мужчинах старше себя. Признаться, всегда принимаю близко к сердцу, когда вижу ровесницу с мужчиной сильно старше. Натан остановил машину. Мы приехали. Натан ждал в машине, пока Арис тучал в двери в давца. Тот жил на старом хуторе, в убогом домишке, обшитом гофрированным железом. Когда-то эта земля несомненно процветала, но лучшие времена канули в лету. Даже собаки на хуторе не было, чтобы встретить непреложенного гостя. Ари кратко пояснил суть дела и быстро понял, что пожилой мужчина, на вид ему было под 80, много ему расскажет о враче, из-за которого погибла его жена. Они сидели в лучах вечернего солнца на старой синей скамейке, стоявшей под выступающим свесом крыши. Как и дом, всё вокруг было в запущенном состоянии. Повсюду высокая трава, которую явно много лет не косили. Дом, земля, скамейка время ничего не пощадило, но прежде всего самого хозяина. Во время их разговора он смотрел на траву и ни разу не взглянул Ари в глаза. Так вы полагаете, что убийца ошибся? И на самом деле он хотел отправить к процам проклятого доктора, спросил он глухо. Возможно? Я не знаю. Такое нельзя простить. Жил мужчина, выделял каждое слово. Это говорю я, богобоязненный человек. Он был пьян на работе. Мне очень её не хватает. Особенно в такие солнечные дни, как сегодня. Для меня она и была солнцем, добавил он тихим голосом. А вы общались с ним, с Рикардом, после того, как это произошло? Нет. не испытывал ни малейшего желания, панура ответил вдовец. Мы добились, чтобы его приговорили к наказанию в виде выплаты компенсации. Он вздохнул. Только какой мне прок от компенсации? Аре было ясно, что этот уравновешенный человек вряд ли имел отношение к убийству, тем более такому зверскому. Ему кто-нибудь угрожал, не знаете? Нет, дружище. Понятия не имею. Однако я думала о месте, дал волю мыслям, в которых, как полагал, буду раскаиваться, но этого не происходит, просто удивительно. Она заслужила лучшего. Всегда была такой ласковой и доброй, рассудительной, спокойной, намного более одарённой, чем я. Наш домашний философ. Знала, в чём заключается цель жизни, или, по крайней мере, думала, что знает. Она считала, что на этот вопрос нет однозначного ответа. Нам нужно всем и каждому найти свою цель, узнать, что приносит нам счастье. Если бы все чада Божие имели одну и ту же цель, они поступали бы одинаково, и тогда очень однообразным был бы мир. Верно? Хозяин всё ещё смотрел на траву, Но возможность поговорить о покойной жене, похоже, принесла ему облегчение. Он хорошо знал, что, или вернее, кто принёс бы ему счастье. Однако он упустил свой шанс. Хотя так и не смог выбросить Кристину из головы, продолжал надеяться, что они снова будут вместе. И вот теперь эта игра, похоже, закончена. Он проиграл. Спасибо за разговор. Спасибо, что зашли. Жалко, конечно, что он покойный оказался не рекордом какая была бы радостная новость